На пол кабины. До полудня он снял с себя и домотканую рубашку. Во рту у него был ужасный привкус, кислая комбинация ржавого металла и гнилых фруктов. Пот стекал со лба на глаза. Он был таким уставшим, что начал спать, стоя с открытыми глазами, заливаясь потом.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 Проклятые земли. Будь я трижды проклят, сказал Джек, улыбаясь. Ричард слегка зарумянился. Откуда все это взялось? Спросил Джек, еще не совсем уверенный в перемене, происшедшей с Ричардом. Я знал, что не сплю, сказал Ричард, и его щеки стали еще краснее. Мне кажется, мне кажется, что просто настал момент перестать сопротивляться этому. «Если мы в долинах, то это значит, что мы в долинах. Неважно, насколько все это невероятно». Его глаза встретились с глазами Джека, и не без тени юмора заглянули в них. «Ты помнишь гигантские песочные часы в депо?» Когда Джек кивнул, Ричард продолжил. «Вот они-то как раз, когда я увидел эту штуку, я понял, что все это не плод моего воображения» потому что я не мог придумать эту штуку, не мог, просто не мог. Если бы я изобретал примитивные часы, они имели бы все виды колесиков, большие шкивы, они бы не были такими простыми, следовательно, песочные часы были настоящими, следовательно, все остальное тоже было настоящим. «Ладно, а как ты себя сейчас чувствуешь?» — спросил Джек. «Ты долго спал?» Я по-прежнему чувствую себя настолько уставшим, что мне трудно держать голову вертикально. В целом я чувствую себя не очень хорошо. Ричард, мне нужно тебя спросить, есть ли у тебя какой-нибудь повод бояться поездки в Калифорнию? Ричард посмотрел вниз и отрицательно покачал головой. Слышал ли ты о месте, называемом черным отелем? Ричард продолжал качать головой. Он не говорил правды, но, как понял Джек, он говорил столько, сколько мог. Было что-то еще. Джек был уверен, что было, но это могло подождать. Вероятно, до тех пор, пока они не доберутся до Черного отеля, двойник Раштана и двойник Джейсона. Да, вместе они могли достичь места, где спрятан талисман. Ладно, сказал он. Ты можешь двигаться? Кажется, да. — Хорошо, потому что я собираюсь сейчас кое-что сделать, если ты больше не умираешь от опухоли мозга, мне нужна твоя помощь. — Какая же? — спросил Ричард, вытирая лицо дрожащей рукой. — Я хочу открыть пару ящиков, стоящих на платформе, и выяснить, сможем ли мы раздобыть себе оружие. — Я ненавижу оружие, — сказал Ричард. — И ты тоже должен. Если бы не было оружия, твой отец... — Да, и если бы у свинок были крылья, они бы летали, — сказал Джек. — Я почти уверен, что кто-то преследует нас. — Возможно, это мой отец, — сказал Ричард с надеждой в голосе. Джек вздохнул и передвинул маленький рычаг, переключающий скорости. Поезд начал терять скорость. Когда он почти остановился, Джек перевел рычаг в нейтральное положение. — Ты сможешь спуститься вниз? — Как ты думаешь? — Конечно, — сказал Ричард и резко встал. Его ноги согнулись в коленях, и он тяжело сел на скамейку. Его лицо теперь казалось еще сильнее, чем было. Влага проступила на лбу и верхней губе. — Кажется, нет, — прошептал он. — Не принимая близко к сердцу, — сказал Джек, и положил одну руку ему на сгиб локтя, а другую на теплый влажный лоб. — Расслабься. Ричард быстро закрыл глаза, затем взглянул в глаза Джеку с выражением полного доверия. — Я попытался сделать это слишком быстро, — сказал он. — У меня затекли ноги, я слишком долго был в одном положении. — Ничего страшного, — сказал Джек, и помог Ричарду подняться на ноги. — Больно. Это ненадолго. Мне нужна твоя помощь, Ричард. Ричард попробовал шагнуть вперед и со свистом вдохнул — «Ой!» — он продвинул вперед другую ногу, потом он слегка наклонился вперед и хлопнул себя ладонями по заду. Как заметил Джек, лицо Ричарда снова изменилось, но на этот раз не от боли, оно выражало изумление. Джек проследил за направлением глаз своего друга и увидел одну из неоперенных птичек с лицом обезьянки, пролетавшую перед поездом. «Да, здесь много забавных штучек», — сказал Джек. «Я буду чувствовать себя гораздо лучше, если мы сможем найти какие-нибудь ружья под тем брезентом». «Что же, по-твоему, на другой стороне холмов?» — спросил Ричард. «То же самое?» «Нет, я думаю, что там есть люди», — сказал Джек, — «если их можно назвать людьми. Я дважды замечал, что кто-то за нами наблюдает». Заметив испуг на лице Ричарда, он поспешил добавить... — Я не думаю, что это был кто-то из твоей школы, но это может быть что-нибудь и похуже. Я не пытаюсь напугать тебя, приятель, но я увидел в проклятых землях немного больше, чем довелось тебе. — Проклятые земли, — сказал Ричард с недоверием. Он покосился на пыльную красную долину с участками травы цвета мочи. — О, это дерево! — А я знаю, — сказал Джек. Попробуй научиться не замечать их. «Что вообще могло вызвать такое опустошение?» — спросил Ричард. «Оно же неестественное, ты знаешь. Может быть, когда-нибудь мы узнаем». Джек помог Ричарду выбраться из кабины, и теперь они стояли на узкой планке, прикрывавшей верхушки колес. «Не спускайся в эту пыль», — предупредил он Ричарда. «Мы не знаем, насколько она глубока. Я не хотел бы вытаскивать тебя из нее». Ричард содрогнулся, но, возможно, потому что заметил еще одно кричащее, страдающее дерево. Мальчики обогнули стоящий локомотив и добрались до сцепки с пустым крытым вагоном. Оттуда узкая металлическая лестница вела на крышу вагона, На дальнем конце крыши другая лестница позволила им спуститься на вагон-платформу. Джек потянул толстую лохматую веревку, пытаясь вспомнить, каким образом Андрес с такой легкостью освободил ее.